Глава 6. Неожиданная развязка. Она жива, восклицает усатый принц и показывает на Милису. Милиан, так вы нам всё это время врали? Возмутительно. Ваше высочество, позвольте мне всё объяснить. Таким жалким я лорда не видел ни разу. Да что тут объяснять? Принц раздражается всё сильнее и сильнее. Мне всё ясно как белый день. Сын Жерара погиб, ваша дочь выжила. Какие ещё вопросы тут могут быть? «Всё не так, как кажется», — блеет Миллиан. «Меня это не интересует. Жерар должен узнать правду, а потом я лично проведу судебное заседание». Немолодой принц махает крыльями так, как не каждая курочка при виде волков. «Дункан, на этом ваше расследование завершено. Я благодарю вас за проделанную работу». «Мне хочется покрыть матом этого усатого и продажного индивида нетрадиционной ориентации, но я держусь изо всех сил, ведь такой наглости мне никто не простит. Убьют на месте, скорее всего». Господин Дункан, громко обращаюсь я к этой длинной сосейский. Если позволите, я выступлю в качестве свидетеля и участника произошедшего, дабы у вас было полное понимание всей картины. Да кто ты такой? практически ревёт усатый хер. Господин Миллиан держит в темнице двоих свидетелей и участников преступной группировки, которая занималась созданием и распространением соли. За всё отвечали Болтаны, господа Клавियस и Жерар. Господин Милен уже прижал этих преступников и готовился к суду, но они спровоцировали скорую помолвку и привлекли вот этого господина Сусами, презрив его такой в принца. На лицо либо подкуп, либо открытое соучастие. Да как ты смеешь, грязная полукровка? Принц хочет меня ударить, но я уклоняюсь, а он подаёт плашмя. Он напал на меня, схватить его. Никакого нападения не было, парирует Грек. Господин Донкан, я готов подтвердить слова этого человека. Господин Милен, Дункан обращается к лорду. «Всё так. Ситуация очень сложная, и я расскажу, кто на самом деле отравил мою дочь и Жоржуониуса. Тогда я допрошу вас всех четверых, включая госпожу Мелиссу, по очереди. Прямо в этой комнате. Начну с тебя, полукровка». «Дункан, да кого ты слушаешь?» Принц поднимается на ноги и орёт во всё горло. «Тут всё ясно. Расследование закончено». «Ваше Высочество, решение об окончании расследования принимаю я». Отрезает Дункан и входит в комнату. «Раз вы являетесь инициатором, то вам в первую очередь будут сообщены результаты». «Что ты несёшь?» Принц подходит к нему и быкует, точно гопник из подворотни. «Я вынужден просить вас покинуть помещение, ваше высочество». Последние два слова выдаются наиболее брезгливыми. «В противном случае я прикажу своим людям вывести вас силой». «Да как ты смеешь? Я принц!» Он бьёт себя в грудь. «Делай то, что велено!» «Если у вас есть жалоба, можете передать её и его высочеству. Я действую от его имени и по его указанию». «Ах ты!» Деррик скалится и сжимает кулаки. «Я так это не оставлю!» Принц уходит, а Дункан закрывает дверь, и мы остаёмся втроём. Что странно, ведь он хотел вроде как поговорить наедине. «Пусть так. Главное, что мои дела идут пока что неплохо, и я слегка удивлён реакцией этого цепного пса. Слишком уж быстро он встал на нашу сторону». Да и как они вообще узнали, что Милиса находится здесь? Я внимательно слушаю. Дункан подходит к окну, сначала Тэррей, потом вы, госпожа Милиса. Перед тем как мы начнём разрешить и поинтересоваться, издалека начинаю я: "Вам же всё известно. Не узнали вы это совсем недавно среди людей Грага есть ваш человек? Хватит задавать вопросы, рассказывай всё, что знаешь". Он вновь надевает маску безжизненной куклы. "Милиса, ты ведь позволишь?" Вопросительно смотрю на неё. Это я травила вино. Тут же выдаёт она. Теперь уже скрывать нечего. И зачем вы это сделали? спрашивает Дункан. Я готова была умерить, лишь бы не выходить замуж за Жоржжониуса. Таково было моё решение. А почему не сделали это до помолвки? У вас был злой умысел по отношению к Жоржжониусу? Ну, она прячет глаза. Я думала, что всё это может закончиться до того, как мы поклянёмся друг другу в любви. Закончиться каким образом? Следователь полностью переключается на Милису. Я знала о предстоящем суде над Болтонами и надеялась, что отец отменит свадьбу в свете этих обстоятельств, но как я потом узнала, его высочество лично настоял на проведении церемонии в ускоренном порядке. Ещё перед началом торжества я понимала, что свадьбы не избежать, понимала, но верила, что всё ещё может разрешиться. Ей даже врать не приходится в отличие от меня. Где вы достали яд Куромы? Купила на рынке за 5 золотых. «Разве можно так просто пойти и купить настолько редкий яд?» Дункан не верит её словам. «Пришлось заплатить за информацию, но в конце концов меня вывели на продавца». «Вам что-либо известно о том, что планировал ваш отец, помимо обращения в Королевский суд?» «Нет». Мелисса зачем-то смотрит на меня. «Мне ничего не известно». «А тебе?» Дункан тоже переключается на меня. «Раз вы лицо не заинтересованное, то я открою вам правду». Спокойным голосом говорю я. «Лорд Миллиан заподозрил его высочество в связях с Болтонами. Подробнее вы можете расспросить Грега, однако прямых доказательств не было. Но косвенные улики, а в частности просьба его высочества о скорой помолвке, вынудили лорда действовать решительно». «Я внимательно слушаю». Он нарушает паузу, а я в этот момент пытаюсь придумать, что сказать дальше. «Мы втроём не сможем сочинить одну и ту же ложь, а поэтому выхода нет. Я вынужден сказать правду». В крайнем случае в Игореде в тем самом в свою жопу. Если Грак или Миллиан будут врать, то это их проблемы. Я из-за них подставляться не собираюсь. А раз уж этот Дункан смог послать самого принца, то рассказать ему правду не будет ошибкой. Глядишь и выстрелит. Ведь кто знает, какие там отношения у короля и его брата. Я должен был спровоцировать Джерджонию Саболтана так, чтобы он ударил госпожу Мелису прямо во время церемонии. Тогда бы помолвка не состоялась, и Болтаны предстали бы перед судом. — Спровоцировать? — Поясни. — При помощи грез вы уже знакомы с этим уникальным заклинанием, которому нет аналогов. Не упускаю шанса прорекламировать свои возможности. — Допустим, всё так и было. Ну а что за история с рудниками? — К этому вопросу я не готов. — Эм, не совсем понимаю, о чём речь. — Стараюсь выиграть время. — А вот эта фраза тебя о чём-то говорит? — Мы понемногу начали внедрять твою задумку на рудники. Дункан цитирует Грэга во время нашего разговора в лодке. О, как всё серьёзно. У меня вот только одно непонятно, как тот боец рассказал вам всё это, если я ему горло перерезал? Он ещё 2 дня молчать будет. Смотрю с подозрением на Дункана. Отвечай на вопрос. Или это не он, но тогда кто? Размышляю вслух и щурюсь. Дани, кошка. Как мать вашу такое возможно? Что за уличная магия? Отвечая на вопрос, Дункан в привычной манере повышает голос. Ладно, ладно, недовольно фыркаю. «С наркоманами нужно что-то делать, а иначе они разнесут весь город. Я предложил использовать их на рудниках и подкармливать солью. Это единственный верный вариант, как можно избавиться от этой заразы. Наркозависимые сами будут рады поработать за бесплатную дозу. Но прошу заметить, что не мы с лордом заварили эту кашу, но кто-то должен ее расхлебывать». «И каким образом вы научились производить соль?» «А к этому вопросу я тем более не готов. Какая-то поплава». «Сказал А, говори, Б». Сажусь на кровать и смотрю в пол. Я предложил выкрасть специалиста, который умеет готовить наркотик. Лорд Миллиан поручил это задание мне, и я с ним справился. «То есть пожар в имении Болтонов — это твоих рук дело?» Похоже, Дункан намного умнее, чем я думал. «Что есть, то есть», — пожимаю плечами. «По крайней мере, я никого не убивал, а просто отвлек внимание». «Понятно. Что тебе известно о связи его высочества и Жерара Болтона?» Доказательства у меня нет, как я уже и сказал, но вы сами могли видеть реакцию принца. Разве станет незаинтересованный человек так переживать за прекращение расследования? Как по мне, все факты на лицо, а о реальных уликах мы скорее всего никогда и не узнаем. Я бы на вашем месте попытался узнать, каким образом соль попадала в столицу, а там, возможно, найдётся связь его высочества и господина Жерара. Мне не нужны советы, а только факты, отрезает Дункан. Это всё? Больше тебе сказать нечего? Спешу напомнить, что если захотите меня посадить, то лучше сразу убейте, ибо живым я не дамся. А даряю его грозным взглядом. Вы видели, на что я способен, однако не воспринимайте это как угрозу, ведь я очень договорспособный человек. Ждись нароже. Он открывает дверь. Господин Миллиан, прошу вас пройти в комнату. Да, конечно. На лорде лица нет, никогда его таким не видел. Поплыл Папик. Мы меняемся с ним местами, и я оказываюсь в окружении людей Грега, его самого и алхимиков, которые приехали, а возможно и прилетели вместе с Дунканом. Ситуация, конечно, нетривиальная. Моя жопа еще никогда не была в такой опасности. Лифт недалеко, и в случае чего я смогу свалить. Золотишко в карманах есть, и если что, придется валить на материк. Не хочется все бросать и уплывать, но если выхода не останется, то я сделаю это. Просто так расставаться с жизнью, а тем более со свободой, я не намерен. И кто бы мог подумать, что кошка окажется шпионом? У меня нет ни малейшего понятия, как такое возможно. Ни одно известное мне заклинание не может разговорить животное. Да и вообще, на разум алхимия не действует. Обычная алхимия. А вот тёмное вполне может и сработать. Но что они сделали с этой Элли? Как она умудрилась дословно передать наш диалог? Одни вопросы и ноль ответов. Похоже, я недооценил этого Дункана, но с другой стороны он знает правду. Я подозреваю, что именно поэтому Дункан выступил против Усатого Принца. Ведь нам с Грегом не было смысла врать друг другу. И наши высказывания он должен воспринять как истину. Да и Бог знает, что ему удалось выяснить за эти сутки. По крайней мере, расследование должно продолжиться. В противном случае Дункан не стал бы нас слушать. А так есть шанс, что мы поможем в каких-то терках за престол. Именно на это я и уповаю. Королей и правда убивают. А принц, который участвует в распространении соли, это явный кандидат, желающий сменить власть. В столице наверняка наслышаны о бунте и знают, на что способен наркотик. В теории Дэрик мог посадить полгорода на эту дурь, а затем при помощи зомби поднять мятеж. В Рейвенхолле их задумка провалилась, но, возможно, это была лишь репетиция. Меня же во всей этой истории интересует всего три вещи: сохранить свою жизнь и свободу, попытаться привести к власти Милису разознать побольше о тёмной алхимии. Ради последнего я готов даже немного поработать на бюро. Ведь если мне станет известно, как использовать животных в качестве шпионов, то я смогу додумать такие вещи. Сейчас мне сильно не хватает знаний по части тёмной алхимии. От Дункан это один из немногих, кто может мне их предоставить. Однако сперва нужно дождаться результатов допроса.